Тринадцатое. Мир, Элвет. Местность, Дикие Земли. Южное направление. Несколько часов спустя. «Похоже, нам нужно забраться на то плато», — Ириада указала на небольшую возвышенность, которая находилась перед нами. После чего она еще раз сверилась с картой, что ей сейчас показывал Искин. «Да», — подтвердила она, — «нам точно туда. Зона стабильного портального перехода находится как раз в его центре». «Это хорошо». — согласился с ней Булай, но сам остановился и огляделся вокруг. — Уже темнеет, — констатируя произнес он, после чего добавил. — Не думаю, что нам стоит лезть туда на ночь глядя, а потому давайте разобьем лагерь тут у подножия холма. И, переведя свой взгляд на главу лирийцев, уточнил уже у него. — Что скажете? Гназ лишь слегка пожал плечами. — Я тоже не думаю, что взбираться на холм в потемках, и он указал рукой в сторону склона, было бы разумным решением так что давайте устраиваться». И, уточняя, убылая, Лирийц поинтересовался. «Так где нам тут лучше остановиться?» Вместо ответа отец старый обернулся в мою сторону и, уже обращаясь именно ко мне, уточнил. «Лекс, где нам лучше расположиться?» Его вопрос уже не вызывал того удивления у сопровождавших нас лирийцев, что в первые часы совместного путешествия, когда местные, по их мнению, жители в подобных вопросах больше доверяли решениям, принятым человеком со стороны, таким же, как и они сами, гостем в этом мире, чем своим знанием. Но когда я пару раз провел наш отряд между нагромождением и каменщиков, при этом не потревожив тех или предупредил о том, что лучше не приближаться к обычным с виду небольшим кустикам, которые на поверху оказались нехилыми такими плотоядными растительными монстрами, то вопросы у них пропали. Вот и сейчас они с тем же ожиданием, что и латы поглядели в мою сторону. Я, между тем, и сам осмотрел ближайшие окрестности. Там выбрал я достаточно большую поляну, которую со стороны леса и небольшой скальной стены того холма, куда нам и следовало забраться, прикрывали деревья, сложенные в них цельной метрической структурой. Только идите точно по моим следам. — Конечно, — даже не стал спорить маг, — ты, главное, опять не забудь, что так читать следы, как ты или твой зверек, мы не умеем, и обозначай их так, чтобы мы все поняли. помню Серьезно кивнул я в ответ. И тут никто не шутил. А то в самом начале пути случился у нас небольшой казус, когда Гулт, молодой Элат, рванул ко мне напрямик и угодил в ловушку каменщика, попав в его охотничьи угодье Благо тогда следом за парнем шел Гутар и вовремя сориентировавшись успел оттащить его на пару шагов назад, а я сбил первый летящий в него камень. Вот после этого мы и договорились, что в подобных случаях, я их предупреждаю особо, и оставляю более заметные следы, чтобы они знали, где им следует идти. А потому я еще раз кивнув этим своим воспоминаниям развернулся и выдвинулся в нужную сторону. Остальные мои знакомые лишь молча последовали за мной. Я же, пока шел вперед, решил чуть лучше ознакомиться с местными достопримечательностями и изучить ближайшие окрестности. И пока мы продвигались вперед, а я выбирал безопасную тропку между лесными гигантами, которые должны были послужить нам своеобразным защитным периметром, то постарался прикинуть и понять, а что же меня насторожило в происходящем и никак не давало успокоиться. «Фигово», — молча констатировал я, благодаря своей карте проверив местность вокруг нашей будущей стоянки и того плато, куда нам в будущем следовало попасть. И так получилось, что не нравилось мне как раз отсутствие хоть какой-то ловушки, на которую я рассчитывал наткнуться, когда мы окажемся на месте. «Мы без каких происшествий и неурядиц добрались до этой самой области, которая вроде как тут быть и не должно», — мысленно провормотал я. Что удивило даже нашего невозмутимого оборотня, который был уверен в том, что как минимум хоть на каких-то местных монстров мы должны наткнуться, но их не было. И я еще раз посмотрел назад, в сторону леса, откуда мы только недавно вышли. Ведь в отличие от эллаты наших спутников-лирийцев, я точно знал, что никаких хищников — кроме тех же волков и медведей, что сопровождали нас, не было не то, что у нас на пути, но даже и в ближайших окрестностях. Создается такое впечатление, будто кто-то специально расчистил для нас дорогу, резюмировал я, и это не было какой-то сказкой. Я как минимум знал способ, который мог помочь реализовать подобное, но в том-то и дело, что никакого воздействия через астрал я поблизости не зафиксировал. К тому же, что играет достаточно весомую роль, Тут речь идет не просто о каком-то маленьком квартальчике, в котором я когда-то провернул похожий фокус, а воздействию в нашем случае подверглось пространство причем значительно большего объема. И как следствие, на подобные манипуляции с реальностью потребуется гораздо больший объем любого типа энергии, не говоря уже о том же самом эфире. Но что плохо, я не засек ни самих проводимых изменений, ни того потока энергии, что был точно затрачен на их реализацию и кто же все это провернул то сам у себя спросил я да так и замер ведь именно эти размышления навели меня и на один интересный вывод который ускользнул от моего внимания еще тогда на поне у развалин древнего города лежащего посреди болот если этот неизвестный работает через астрал мысленно боясь спугнуть только что проскочившую в моей голове догадку произнес я то через астрал же я на него и выйду в этом мире катастрофически мало тех кто может напрямую подключаться к нему. А значит, этот неизвестный, или работает с микропробоями пространства, создавая их по тому же принципу, что и мы с Горынычем. А это реализовать ой как непросто, но вполне возможно, и подобные пробои пространства мы сможем засечь, если окажемся где-то поблизости. Или все может быть еще проще. После чего я перевел свой взгляд на идущих позади меня Эллад. Этот неизвестный должен сидеть там, где уже создан постоянный канал подключения к астралу. И подобных мест в этом мире в сущие единицы. Причем практически все они находятся в центральной части этого материка. И я еще раз посмотрел на Булая и остальных. Все, кроме одного. И как раз туда, где находится эта последняя точка, мы все собрались перебраться, воспользовавшись созданным рядой порталом. Неужели тот, кто мне необходим, засел где-то в городе Эллад, мысленно поинтересовался я. И что-то моя интуиция в этот самый момент как-то больно уж ехидно ухмыльнулась, после чего я перевел свой взгляд несколько дальше, как раз туда, где кто-то создал область пространства с зоной стабильного портального перехода. «Хм», — мысленно прикинул я. «Интересно, его умения распространяются только на подобные штучки, или он может организовать и что-то более надежное?» Например, нечто такое, что позволит стабилизировать открытие глобального портала. И ответ на этот вопрос можно было получить, только встретившись с этим неизвестным. Но как минимум это могло стать еще одним вариантом, который позволит покинуть пределы этого мира. Ведь сейчас тут подобные зоны для стабилизации межмировых порталов нет, и поэтому мне ней ничего не известно. Но кто сказал, что ее нельзя создать? «Никто», — резюмировал я. И если этот неизвестный так хорош, как я о нем думаю, то настолько явный след, выводящий на него, он должен зачистить в первую очередь. А значит, его в столь необычном умении никому неизвестно. Но даже если суслика не видно, это не значит, что его нет. Хотя в нашем случае даже искать суслика не нужно. Он прямо передо мной. Следовательно, как-то неизвестный подобные фокусы проделывает. И это еще один способ причем гораздо более надежный и более независимый от различных технических устройств, который может позволить выбраться не только из этого мира, но и многих других подобных ему. «Да», — протянул я, — «мне вот сейчас стало интересно другое. Зачем кто-то стал бы прятаться в закрытом ото всех мире?» Правда, как только я сформулировал эту свою мысль, то понял, что оказался в корне неправ. «Мир-то это не закрытый. Опасть сюда хоть и с трудом, но вполне возможно». А вот выбраться отсюда очень и очень проблематично, практически нереально. Особенно этого времени тебе никто не даст. Я еще посмотрел перед собой. И сделано это не просто так. Все входят, но никто не выходит. Это мир-ловушка, установленная на того, кто будет охотиться на неизвестного. Особенно, если я прав, и для него самого этот мир таковым не является. Только вот при тут Тара? Зачем она ему? Или я перевел взгляд на девушку почему не круш не была и особо не удивились как мне так или рейцам вторых так они вообще восприняли будто своих правда осознали это не сразу но уже сейчас им это точно известно я уверен и как минимум маг отец старый их точно узнал думаю как и его друг что то крутилось в моей голове но я никак не мог ухватить нужную мысль за хвост нет наконец сообразил я не своих а тех с кем они уже встречались и про кого они им точно известно что они не такие как они сами те кто попал в этот мир откуда то извне и я быстро обратился к своей помощнице пандора мне нужны результаты полного сканирования тары если я прав то тара тоже откуда то из за пределов этого мира но ведь она эллад, и лад я в этом более чем уверен так сразу ухватился я за еще одну мысль кроме того необходимо также выполнить полное сканирование остальных халат включая Хэлла и Дай Риаду, и выдай мне сравнение полученных результатов. Выполняю, — доложила Пандора. Я же понял, что наконец-то стал копать в нужную сторону. Это связано не просто с Тарой, а тем, кто она и откуда тут появилась. Подождем результатов сканирования, — решил я. Тем временем, пока я обдумывал свои предположения, то дошел до центра той полянки, что и выбрал нам под ночлег. Устраивайтесь здесь. Когда ко мне подошел Гнас, сказал ему и остальным я. «Ориентироваться можете по тем и тем кустам». Я указал на пару небольших пучков феток, что росли на поляне, после чего обвел рукой вокруг. «За ними уже деревья почувствуют ваше присутствие. Так что дальше не забредайте. Тем более со стороны леса нас прикроют мои знакомые». и Я кивнул как раз на выглянувшую в просвет между деревьев волчью морду. «Все еще не могу поверить в то, что ты с ними договорился» слегка покачал головой, пробормотал Булай. «В смысле?» — удивленно поглядел Найлат Агнас. «Как договорился? О чем вы?» И он перевел свой взгляд с меня на второго мага. Но у меня не было желания еще раз пересказывать всю эту историю, а потому я отмахнулся и, развернувшись к девушкам, которые как раз сейчас вытаскивали различные кухонные принадлежности, сказал им. «Мы пока с парнями сходим за хворостом и принесем воды». После чего перевел свой взгляд на Гулда и молодого лирийца. «Поможете?» «Да», — быстро ответили Эллад и мой соклановец, и мы направились в лес. Уже перед тем, как покинуть поляну, я услышал заинтересованный вопрос брата ряды когда тот адресовал его Булаю. «Так что ты сказал о том, что Лекс сумел договориться с ними?» И он показал рукой в сторону стены деревьев. «Что ты имел в Но дальше я уже не расслышал. Мы скрылись за стеной деревьев. Мир, Хелветт. Местность — Дикие земли. Южное направление. Вечер. Еще не успел закончиться ужин, как пришло сообщение от Пандоры о том, что получены результаты сканирования всех эллад и ряды. Отсев чуть дальше в сторону, чтобы не так привлекать внимание своим задумчивым видом, я мысленно пробормотал. Ну, посмотрим, что там у нас. И только взглянув на полученные результаты, я сильно так призадумался. В том, что Таро очень сильно отличается от всех остальных халат я теперь совершенно не сомневался. От всех, кроме двух, вернее одной. Про Хэла я сейчас не говорю. Таких, как он, есть у меня подозрения, и нет больше. Ну а тем самым исключением, на которое мне указала Пандора, оказалась Риада, которая после прохождения ритуала принятия в клан перешагнула ступеньку эволюционного развития элат и ее метрические параметры закрепились на уровне 80%, тогда как для обычных элементалей характерна цифра закрепления параметров на уровне 60%. И по сути, уже сейчас эта девушка по строению своей метрической матрицы мало чем отличалась от лирики чью матрицу преобразовала наша клановая метка. Интересным оказалось то, что Пандора выдала практически стопроцентную вероятность именно естественного закрепления параметров метрической матрицы Тары на таком уровне. И как результат, мы получили полностью естественный виток эволюции именно элементарий. Причем, судя по выполненному анализу, закрепление такого уровня параметров в метрической матрице произошло не одно и не два поколения назад, а десятки, если не сотни. Чего никак не могло произойти в этом мире, иначе и все остальные мало бы чем отличались от Тары. И уж тем более она не могла оказаться родной дочерью Булая, что было особенно хорошо понятно сейчас. Ну и на что сам маг неявно намекнул той короткой фразой в подземельях, когда мы встретили Хэла. Полученные результаты дали однозначное указание того, что Тара была родом откуда угодно, но никак не из этого мира. И что самое главное, ее родители также были оттуда родом, причем оба. Структура ее метрической матрицы явно указывала на то, что она не полукровка. «Значит, ее мать попала сюда», — резюмировал я. «Причем, если Булай с кружем отбили ее у каких-то дикарей, и уже на тот момент она ждала ребенка, то получается, что...» хм. А вот как раз что должно из этого получиться, я пока сказать и не мог. Мне было точно известно несколько фактов. Лирийцы считают элементали исчезнувшей, вернее, истребленной во время какой-то давней войны расой. Однако, как оказалось, в этом мире элементали существуют. И тут я встречаю девушку, которая по всем признакам все тот же элементаль, только вот она точно не из этого мира. Причем самому мне прекрасно понятно, кто такие элементали, кто мог оказаться предками этой расы. Сам проделал подобное преобразование. Хотя нет, не подобное. Быстро исправил я свое суждение. У меня получилось два типа людей. Те, кто немного не дотягивал до уровня элементалей И та единственная, кто перешагнул планку местных обитателей и достиг той, на которой изначально находятся неизвестные сородичи Тары. Получается, что и я пораженно посмотрел в направлении сначала сидящих напротив меня лирийцев, А потом и Элат. Тот, кто проводил подобные эволюционные эксперименты над своими творениями, работал над ними и еще где-то, не только в этом мире. Только вот что-то у меня в голове не укладывалось. И только когда мой взгляд наткнулся на Хэлла, до меня дошло, что же ускользало от меня все это время. Или он был не один, как молнией промелькнуло у меня в голове. И теперь пазл и несколько странная двойственная мишанина фактов и загадок которые я постоянно наблюдал, оказавшись в этом мире, сложились в две совершенно разные картины. «Пандора» — более продвинутый эксперимент неизвестного творца. Есть элементалии, что живут за пределами этого мира, которые также оказались более совершенной версией местных обитателей. Но одновременно с этим кто-то, находясь в этом мире, уже самостоятельно старался развивать то, к чему у него был доступ. А это местные монстры. Горыныч, если я прав... Это как раз более продвинутая версия Хэлла, когда били сразу по всем трем составляющим реальности – энергии, информации и метрическим структурам. Паук с его нереальной, но явно созданной искусственной маскировкой. И что наиболее важно – модуль дублирования, который нам достался от него в наследство и который сама Пандора предложила внедрить в свою структуру как более совершенное изделие. Но наш то творец создавал ее как вершину своего гения, А потому обязательно реализовал бы в ней все самое передовое и продвинутое. Но тогда почему такая промашка? Да потому, что он просто этого не знал. И местными монстрами, параллельно с ним, занимался кто-то еще. Тот, кто это впоследствии и придумал. И, возможно, кое-что мы сможем выяснить уже сейчас. Хэл быстро связался со своим подопечным. «А твой создатель всегда приходил к тебе один?» Он не приводил с собой кого-нибудь, но не для того, чтобы ты с ним сражался, а чтобы именно показать или продемонстрировать тебя и твои умения. Что еще я забыл? Да, точно. Этот неизвестный должен был быть таким же, как твой создатель, или очень похожим на него, правда не в плане внешности, а по своим возможностям. Что скажешь? Древний парнишка на некоторое время задумался. «Регистрирую активацию поисковой системы нейросети твоего соклановца», — передала мне Пандора. Да я и сам заметил, как начала передаваться энергия в определенные сегменты метрической матрицы Хэлла. И как только я на них сосредоточился, то практически сразу ко мне пришло понимание происходящего. Я понял, что мальчик быстро просмотрел некий архив данных, что скопился за прожитое время в его голове. «Лекс, ты выполнил самостоятельное подключение к удаленной метрической схеме», — отреагировала на мои действия Фандора. «Необходимо зафиксировать в твоей матрице механизм выполнения данной операции». «Как так?» – удивился я. «Раньше именно ты, и тут я замер». «Ты ведь тоже не могла подключаться к чужим метрическим матрицам без прямого контакта с ними, я прав?» «Да», – подтвердила моя помощница. «Подключение к удаленной метрической матрице без прямого контакта с ней произвел именно ты, напрямую создав управляющий канал». Причем я не заметила, что этому предварительно способствовала активация каких-то дополнительных модулей. Хм, понятно, мысленно протянул я. Тем временем, просчитав виктора изменению всех метрических параметров, Пандора сообщила. Механизм создания управляющего канала полностью изучен. Теперь мы сможем преобразовать его в постоянное свойство метрической матрицы, управление которым перейдет на полностью контролируемый уровень. Хорошо, согласился я. «Тогда запланирую это на ближайшее время». «Выполнено», — отчиталась она. Между тем я заметил, что и Хелл был готов дать мне какой-то ответ. Хотя я мог получить его и самостоятельно, через созданный канал подключения, но лезть дальше не стал, а предпочел разорвать его. «Что-то вспомнил?» — уточнил я у него. «Нет», — отрицательно произнес он. «Зато все время, что я находился в лаборатории Создателя, никого такого не было» или я его не видел. Хм, протянул я, несколько расстроившись. Жаль. И подумал, что на этом все и закончится. Но, как оказалось, это было не так. Но был именно тот, кто в самом начале помогал создать меня. Это произошло еще в то время, когда я ничего не понимал и не осознавал, но его образ сохранился в моей памяти. Он тебе нужен? И уже как бы от себя парень добавил. Только вот этот помощник создателя был другим. И что-то после этих последних слов моя интуиция подкинула мне одно воспоминание, от которого меня слегка передернуло. Кидай. Не знаю, могут ли мысли слышаться, как чей-то шепот, но мне показалось, что сейчас я произнес это вот единственное слово именно так. А уже в следующее мгновение увидел того, кто и помогал создателю Хэллы и Пандоры. — Ты его узнал? — посмотрев прямо в глаза мальчику, спросил у него я. — Теперь да. — только и ответил он но ну, а у меня исчезли все вопросы о том, на кого был похож тот монстр, которого Хэлл называл стирателем. Он был полной копией своего создателя и творца. «Значит, ты засел где-то тут», — мысленно резюмировал я. И вновь огляделся вокруг. «Это мир западня, — наконец дошло до меня, — для тех, кто будет охотиться на этого второго творца. И он не просто отсиживается тут, а заманивает сюда своих противников» а потом уничтожает тех, кто сумел пробраться сюда. Ведь выбраться отсюда практически нереально, и у истинного хозяина этого мира есть достаточно большой задел по времени, чтобы полностью реализовать свои планы. И именно поэтому об этом мире можно найти хоть какую-то информацию за его пределами. У него самого точно есть свой способ, чтобы покинуть границы этого мира, иначе бы это была все та же могила, но только уже для него. А потому все эти монстры, которых тут можно встретить, предназначены лишь для того, чтобы обеспечить безопасность или какое-то время параноику, превратившему этот мир в одну сплошную зону смерти. Зону смерти, где все подчиняется ему или тем законам, что он тут воплотил. И этот прародитель стирателей, если я прав, все еще находится здесь. Кстати, я, кажется, знаю, почему все это произошло и из-за чего он забаррикадировался в этом мире. Ведь создатель Хэлла погиб. И что должен был подумать тот, кто с ним поддерживал хоть какую-то связь? Да примерно то же самое, что первым делом и сказал мне парнишка. Враги уничтожили его творца. Уверен именно так же подумал и тот, кто на тот момент находился в этом мире. Как раз поэтому он тут и закупорился. И судя по тому, что я вижу, творец этот, если и не параноик, то что-то очень близкое к этому, а значит... Я посмотрел в сторону холма. Артал, мысленно пробормотал я. Вот та точка, через которую он сможет нанести точечный удар, ликвидировав того, кто ему интересен. и Я слегка покосился на сидящую рядом со мной тару. Но почему это стало важно для него сейчас? Задал я себе мысленный вопрос. Почему этот творец ждал столько времени, а не стал действовать раньше, когда только девушка или ее мать появились тут? Если только... Так, это необходимо выяснить. Я перевел свой взгляд на Булая после чего быстро вывалился в обычный режим восприятия как раз шло распределение дежурств лекс обратился ко мне круж ты как согласен взять последнюю смену без проблем согласился я а потом уточнил дежурим по одному ты не слышал удивился крупный братень и только сейчас до меня дошло что на свои размышления и разговор с хелом я потратил чуть больше времени чем мне представлялось а потому, слегка пожав плечами, ответил Лату. «Прости, задумался». И уже добавляя, спросил. «Так как вы решили разделиться?» «Ну», — указал мне на остальных людей оборотень. «Мы тут с Гутаром посоветовались и решили, что нас сейчас достаточно много. Поэтому, во-первых, девушек и мальчика мы трогать не будем. Пусть отдохнут получше. И как остаток, это, во-вторых, распределить дежурство между нами всеми». И он показал на остальных мужчин себя и меня. «Итак, в каждой смене будет подвое. Решили, что в каждой паре будет по и бойцу, или там, где нет мага, два опытных бойца». «Нормально», — не стал возражать я. «Так моя смена последняя, и кто со мной в паре?» «Я», — слегка приподнял руку Гутар. «Обычно и у нас я несу последнюю вахту. Так что это меня совсем не напрягает». «Понял», — кивнул я, но узнать-то мне следовало несколько другое, а потому я уточнил. «А остальные смены?» «Ну, первые — это Керк и наша Болтус», — тут оборотень пихнул в бок молодого Элата, после чего продолжил. «Решили, если что, то маги у них в помощь. Это все, кто еще не заснет к тому моменту. Дальше идут Гнас и Клагат, потом была и я». И Круш слегка похлопал себя по груди, после чего закончил. «Ну и последний как-то слышал вы с Гутаром. Нормально», — согласился я. «Главное, я понял, мне нужно будет встать на пару часов пораньше» я как раз застану смену Булая, тогда с ним и можно будет переговорить. Но ну, окруж нам, наоборот, не помешает. Возможно, даже кое-что и добавит. Ведь, как я понял, они вместе вытащили будущую жену Булая и мать Тары из лап дикарей. Кстати, мысленно прикинул я, если этот первый стиратель или их создатель такой помешанный параноик, почищающий хвосты, ведущий к нему, то... Я поглядел на чем-то беседующую с подругой девушку. «Нужно оказаться рядом с ней в тот момент, когда она воспользуется порталом», — принял решение я, — «и сделать все, чтобы у нашего противника не возникло никаких сомнений в том, будто он одним ударом может устранить сразу две причины его беспокойства». Ну а я, приняв такое решение, успокоился. «Вступив в схватку с настолько могущественным и древним существом, нельзя допустить того, чтобы частые мысли о нашем противнике испугнули его». Ведь, как известно, мысль — вещь вполне себе материальная. А потому, заметив мелькнувшую границу леса силуэт одного из волков, я переключился на совершенно другую тему, это наша стража в виде сопровождающих нас хищников. «Больше нам не нужна их помощь», — констатировал я, «и потому нужно бы их отпустить. К тому же я посмотрел на довольную мордочку горностая, что сейчас околачивался возле ряды как оказалось, мой маленький друг стал большим гурманом, И ему очень понравилась еда что готовит молодая лирийка но заинтересовал меня зверек по другой причине изучив его за предыдущие дни мне в голову пришла кое какая интересная идея вернее даже мысль основанная на одном из тех метрических модулей что я получил от миои и которой нам с пандорой к этому моменту удалось расшифровать и именно ее я хотел попытаться реализовать сегодня ночью ладно подумал я Этим я займусь в свое дежурство, а пока можно устроиться на ночь. Я слегка присвистнул, показывая горностаю, что пошел спать. Но, как оказалось, того момента, когда я закончу есть и завершу свой разговор с оборотнем, ждал не только я. Ведь как раз сейчас ко мне подсел Гнас и подошли остальные лирийцы. — Лекс, ты говорил, что у тебя для нас есть еще какие-то артефакты. И, поясняя этот свой интерес, он показал сторону Хэлла. Пока ты был без сознания, мы заметили, что мальчик каждый вечер работает с каким-то очень сложным артефактом. Причем, рассмотрев его, Риада уверенно распознала в нем артефакт «Предтечь». Но когда мы уточнили у него, что это такое и что он делает, Хелл ответил, что этот артефакт ему дал ты, и это какой-то наш клановый артефакт. Он нас очень заинтересовал, и мы попытались его изучить, но у нас ничего не вышло. Мы даже в принципах его работы не разобрались. Там реализован невероятно сложный механизм защиты. — Да, — подтвердила сестра-мага, — мы даже копать дальше не стали, когда поняли, что есть опасность как разрушения артефакта, так и того, что он может ударить по нам. Но вот сам мальчик сказал, что это именно какой-то учебный артефакт, но еще рассказал нам несколько интересных вещей. И девушка, уже глядя мне в глаза, уточнила. — Вот о них мы и хотели бы с тобою поговорить. Ты не против? конечно согласился я Тем более я и правда забыл вам передать такие же артефакты. После чего полез к себе в рюкзак и вытащил из него пятерку малых артефактов для лирийцев. Кроме того, сразу подготовив еще один большой длилиады из небольшого светлого мифрилового щита, который непонятным образом попал ко мне в руки. — Ага, — быстро подсказала мне Пандора, — его я нашел в одном из сейфов, что вскрыл на рынке. Ну ничего, очень даже неплохо. — Так что вы хотели узнать? Гнас лишь слегка пожал плечами. «Расскажи о тех плетениях, что вложены в артефакт. Как мы поняли, их там несколько, но больше всего нас заинтересовали абсолютный щит и те принципы, по которым идет обучение». «Ну», — протянул я, — «по плетениям все достаточно просто». И я быстро перечислил все, что мы на текущий момент успели вложить в наш малый клановый амулет. Постарался в общих понятиях объяснить им, как работает процесс обучения, чтобы не слишком уж выделяться но ну и параллельно вытащил из рюкзака подготовленный для Риады большой клановый артефакт. «А это что?» — протянула она, беря у меня из рук круглый щит. «Комбайн», — сказал я, — «активируется передачей в него определенных последовательностей рун. А что делает и зачем он?» И дальше я рассказал, что необходим для создания других амулетов принятия в клан, это в первую очередь, малых клановых амулетов во вторую, ну и дальше по списку. Потом объяснил, чем отличаются наши клановые артефакты от тех, что мы готовим на продажу, и зачем это сделано. Хотя вот Гутару и Клагату объяснять это не пришлось, в отличие от остальных. «Нереально», — прошептал Гназ, рассматривая свой амулет. «И это все сумел реализовать один маг? Наш глава?» «Да», — только и тянул я в ответ. «Это его работа». «Хм», — еще раз протянул он, а потом добавил. «Очень похоже на артефакты древних, особенно этот большой клановый артефакт. К тому же твои слова о том, что глава клана может обновить содержащиеся в нем плетения через некое поле». И он поглядел на остальных. «Очень похоже на работу через астрал, но эти знания точно утеряны. Мы работаем лишь через уцелевшие информационные сети, но это не прямое подключение к астралу». «Да», — согласился с ним гутар Я же несколько удивленно поглядел на разговаривающих между собой лирийцев. Они сейчас рассуждали полностью моими понятиями. Они знали о том, что вся информация хранится в австралии и что через него можно подключиться к тем или иным артефактам. Но, как оказалось, это еще не все, ведь пока мы говорили с ее братом, встрепенулась ряда. «Меня удивило кое-что другое», — негромко произнесла она и посмотрела в сторону своих друзей. «Вам не показалось, что в этих артефактах есть нечто, ранее нами уже виденное?» «Ты о чем?» — заинтересованно посмотрел в ее сторону Гнас. «Две вещи. Хотя тут девушка замолчала, а потом поправилась. Вернее, их три. Но на одну из них я обратила внимание уже несколько дней назад». «В смысле?» — удивленно проговорил Гнас. «Более подробно об этих артефактах нам Лекс рассказал только сейчас». И он слегка развел руки в стороны, как бы говоря, что такого вроде как не может быть. Тогда как девушка, глядя прямо на него, произнесла. А я и не говорю о тех малом или большом клановых артефактах, что Лекс передал нам сейчас. Я говорю вам о том, что мы получили в результате того ритуала, что провел наше принятие в клан. И что это? Поняв, что ряд есть что сказать, уточнил у нее брат. Тот аналог нейросети, что достался нам вместе с ритуалом. Не знаю, обратили ли вы на это внимание или нет, но теперь у каждого из нас их две. Одна внедрена на уровне нейроструктуры, и сделана это медиками еще там у нас на базе, и есть вторая, что работает параллельно с первой. И эта дублирующая нейросеть, хоть и значительно менее производительна, но она есть и реализована полностью на магическом уровне. И уже сама посмотрела на всех остальных лирийцев. Так что, никто из вас не обратил внимания на это? Э -э Слегка пораженно протянул Гнас и, переглянувшись с другими лирийцами, слегка покачал головой. «Я точно не обратил на это внимания. Хотя теперь, когда ты сказала об этом, могу точно сказать о том, что в послании главы клана наверняка говорилось об этом. Только почему я пропустил это мимо своих ушей?» «Да», — кивнула девушка, — «только вот наиболее интересным в этом является то, что магические нейросеть смогли продублировать только древние». И знания о том, как они это умудрялись проделать, утеряны. Я считала, что многие вообще это считают байкой. Мол, мы древним готовы приписать разные чудеса, и подобного не было. Однако теперь я точно знаю, что кто-то сумел, хоть и в достаточно урезанном виде, но создать магический анализ нейросети. «Ну, про урезанный вид?» — тут в разговор брата и сестры вмешался Гутар. «Ничего удивительного. Очень сложно в один ритуал внедрить все то, что он проделал с нами». К тому же, в отличие от вас, я про нейросеть знаю, обратил на это внимание сразу, но не подумал о способе ее реализации, на что сейчас указала Риада. Меня она заинтересовала несколько по иной причине. И слегка постучав себя пальцем по лбу, крупный лириец продолжил. Внедренная нам нейросеть дает возможность входить в режим ускоренного восприятия, который я теперь использую чуть ли не постоянно. Он не так напрягает сознание, как те, что мы активируем в боевом режиме. А потому и работать с ним можно чуть ли не без перерыва. И о подобном свойстве, кроме реализации его в каких-то сторонних имплантах, а не на уровне нейросети, я вообще не слышал, даже у древних. — Зато я слышал, — протянул Гнас. — Только не у древних, что-то похожее было у предтеч. — Хм, — протянул крупный боец. — Этого я не знал, после чего перевел свой взгляд на девушку. — На что еще ты обратила внимание? Риадо кивнула и достаточно быстро продолжила. Первое и самое простое. Я уже проверила работу того умного артефакта, о котором нам рассказывал Лекс. Вы не поверите, это полная копия наших эскинов, например, моего. Тут она вытащила из рюкзака свой браслет. Только вот тот, что нам достался вместе с клановым амулетом, полностью реализован в виде магического модуля, встроенного в артефакт. И что еще более важно, управление у него точно такое же, как и у моего эскина. Что второе? — оторопил сестру с рассказом нас Второе, — негромко произнесла ряда после чего поглядела в глаза брату. — А ты сам не понял? — Но так и не увидев хоть какого-то проблеска догадки в его взгляде, сказала уже сама. — Это сам процесс обучения. Ты что, не понял, что это реализованная на магическом уровне установка баз знаний? Только вот в этом случае тут все еще сложнее и более накручено. Тут учитывается предрасположенность обучаемого. Отслеживается прогресс прохождения учебного курса, вычисляется подаваемый материал, причем учитывается и тип материала, соответствующий нескольким классам людей. Маги, боевые маги, бойцы с магическими способностями и некто, кто в принципе никогда не сможет стать магом или обычным магом в общепринятом смысле этого слова. Тут девушка посмотрела в мою сторону. «Например, такие люди, как он». И уже оглядев всех, вновь спросила у них. «Вы поняли?» Тут полностью реализована схема, которую пытались скопировать древние с тех информационных кристаллов, которые создали предтичи. Да, только я закончила свою мысль Риада. Именно это я и хотела вам сказать. Так ты думаешь, что глава клана кто-то из предтич? Сделав огромные глаза, только и прошептала вторая лирийка Диара. Но, к ее удивлению, Риада лишь слегка покачала головой. Нет, — ответила она той, — да параллельно и всем остальным. Я лишь хочу сказать, что главой нашего клана является тот, кто знает, как свои артефакты создавали сначала предтичи, а потом и древние. Но кто он, я вам этого сказать не смогу. Но то, что все эти артефакты созданы недавно, я в этом уверена Да, — подтвердил ее брат, — после чего поглядел в мою сторону. — Ты когда-нибудь встречал нашего главу? — напрямую спросил он у меня. — Да, — спокойно ответил я ему. — И на кого он похож? Негромко уточнила у меня ряда Я лишь пожал плечами, а потом честно ответил. На человека, такого же, как и я. Понятно. Почему-то очень тихо прошептала девушка, посмотрела на Гнаса, а потом пояснила на мой удивленный взгляд. Люди — это та единственная раса, о которой точно известно, что они жили тут еще до предтеч. Все остальные населили эти миры гораздо позже. «Да», — протянул я, — «как-то этого я не знал». Она лишь слегка пожала плечами, после чего резюмировала. Но теперь хотя бы понятно, как он умудряется создавать артефакты, которые совмещают в себе знания столь разных существ, живших в этой реальности. И она это лишь слегка пожал плечами. После чего напомнил им, что малыми амулетами лучше пользоваться на ночь глядя, чтобы к утру они успели восстановиться. Но Ариаде с ее внутренним источником и мощнейшим энергетическим каркасом порекомендовал также создавать на большом клановом артефакте по паре тройки изделий, что позволит им иметь тот или иной запас на все случаи жизни, после чего, повращавшись с ними и пожелав остальным хорошего сна, улегся на свое место. Ошибка лилийцев заключалась в том, что они рассматривали жителей только этого пласта реальности, но я-то точно знал одно. Сам я не отсюда, и потому никаких пересечений с изделиями местных мастеров быть не могло, Кроме разве что того самого эскина. Но все-таки они были. И если я прав, то эта реальность обгоняет ту, откуда я сюда попал, не просто на сотни и тысячи лет, а на миллионы. И потому она стала мне интересна еще больше. Я должен был добраться до той сети, что лирийцы называли информационной.